ЧАСТЬ ВТОРАЯ Никита дорисовал гриву лошади, отошел назад и критически оглядел творение. «Ча уж!» – буркнул Тудди. Он поднес факел близко к рисунку. «Все идеально. И ноги, и торс, и развивавшийся хвост, и вздернутая голова. И в глазу буря лошадиных чувств. А грива даже с седьмого раза не получилась. вместо красивой лошадиной чёлки вышло нечто среднее между торчавшей во все стороны соломой и старой приставленной электрезованной шваброй однозначно чушь повторил дедок гоги будет в бешенстве это точно вздохнул некита императора как выяснилось звали гоги бизнесмен долго смеялся когда узнал его имя Тут и поначалу беспрестанно бурчал и казался совершенно невыносим, постепенно успокоился, и с ним стало возможно нормально разговаривать. Никита так и не понял, что приводило старика в такое негативное расположение духа, то, что назначили следить за каким-то рисовальщиком или определили этому рисовальщику помощнике и надзирателю одновременно. Бизнесмен задумывался над этим немного и недолго. Перед ним открылся новый мир, к которому, хочешь не хочешь, отребовалось подстраиваться. Подземные жители, как ему разъяснил при случае Тудди, не отличались разнообразием имен. Считалось, что имя должно состоять из двух слогов, с обязательным чередованием гласных и согласных. При этом у мужчин должно оканчиваться на «и», а у женщин на «а». Город Сихерти состоял из огромной центральной пещеры и двадцати тоннелей, расходившихся от неё лучами. Температура была комфортная, градусов 25, и никогда не менялась. Все тоннели выглядели одинаково: ровные, чем-то обработанные до каменного состояния стены, пол и потолок. Нигде ни одной подпорки. Никто не понимал, что не нужно быть геологом, строителем или историком, чтобы распознать кое-что кардинально не влезающее в существующие рамки человеческого понимания произошедших на планете событий. Жилища Сихерти в основном были 5 на 5 метров. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Множество пещер в тоннелях вовсе пустовали, как в том Простоквашино «Заходи и живи». Жизненные условия резко улучшились. И вы переселились из тоннеля шершня, где жили и испаривались рабы, в тоннель выхода. Название последнего говорило само за себя. Как пояснил Тудди, в этом тоннеле единственный выход во внешний мир. Остальные тоннели мира Сихерти заканчивались тупиками. Никита ещё не был во внешнем мире, но из слов надсмотрщика понял, что подземные жители без надобности туда не ходят. Надобность расценял по-своему. Несколько раз порывался спросить у Туди, почему его поселили в тоннеле выхода. Проверка на лояльность или разгильдяйство? И каждый раз сам себя останавливал. Хозяин сети супермаркетов один раз сходил, посмотрел на таинственный внешний мир. Тоннель заканчивался большой пещерой, в центре которой стоял один стационарный факел. Следили за ним отменно, огонь всегда чисто полыхал. В пещеру выходило три тоннеля внешнего мира, они смотрели на человека мраком и опасностью. Выход беспрерывно охранялся воинами Сихерти от угроз внешнего мира, от каких именно Никита старался не задумываться. В тот единственный раз он ясно и отчётливо расслышал нечеловеческий вой в ополь из правого тоннеля. Желание идти в Атьму резко поубавилось. Но от возвращения к нормальной жизни все равно не отказался. Просто решил повременить с побегом. Как говорится в пословице, один раз отрезать, но перед тем семь раз примериться, стоило вначале присмотреться. Император разрешил носить бизнесмену одежду. Пончо. Обуви не полагалось. В свободное от работы время разрешил бродить где угодно. но свободное от работы время поручили устанавливать туди и по началу когда старик был крайне зол на человека свободного от работы времени хозяину схватишек оставалось лишь на сон кстати понятие времени для подземного народа не существовало нигита не мог отказаться от таких представлений как день и ночь и не из-за того что они ему дороги им попросту не нашлось замены в мире сихерте Подавляющая доля населения спала по чуть-чуть, но часто. Были и те, кто по много, но редко. Период бездействия, сон, индивидуальное дело каждого. День начинался с того, что старик будил бизнесмена пинком ноги. А такому инженерно-техническому сооружению, как дверь сихерти, не желали догадываться. Им хватало шкуры на входе. Многие её не задёргивали. Воровство как факт был ужасной редкостью в обществе подземного народа. Такой странный для людей феномен объяснялся отсутствием денег. В коммуне, где оказался бизнесмен, все работали для всех. Именно поэтому не было праздно шатающегося народа, преступлений, а всем, кто отлынивал от труда, полагалось изгнание. Коммунизм причисленности в 500-700 голов работал как лучшие швейцарские часы. После пробуждения следовали водные процедуры. В Сихерте большие частюли, каждый в первую очередь следил за собой. Никита долго привыкал, что весь народ ходил к озеру в конце одноимённого тоннеля. Вода в нём кристально чистая и тёплая. Потемные жители не страдали комплексами: женщины, мужчины, старики, дети все купались вместе. После водных процедур бизнесмен с надсмотрщиком шли в центральную пещеру. Там располагалась в том числе и столовая. Вокруг нескольких металлических чанов стояли небольшие столики, где женщины-сихерти, сменяя друг друга, готовили съестное. Каждый мог подойти и взять сколько хочет. Еда всегда была в досталь. Меню небогатое, но сытное. В основном питались корешками, различными ягодами, собранными на поверхности. Конину во всевозможном приготовлении с всякими соусами, пили воду и редко подавали лепёшки и кумыс. В малых количествах принимали пищу здесь же, рядом с кухней находилось семь огромных столов. Правило, как в советской столовой: наложил поел убрал. И лишь после купания и завтрака ту дёвал человека в один из тоннелей работать. На первый взгляд всё казалось просто и примитивно. Коммунизм в чистом виде, именно тот, который обещали советским людям: от каждого по возможностям, каждому по потребностям. Единственное исключение у подземных жителей была религия, и отсутствовали атеисты. Их боги лошади, им поклонялись и их ели. Никита догадывался, что не может всё быть так просто, пусть и в маленькой общине. В чём сложности? Хозяину сети супермаркетов пришлось узнать несколько позже. Мужчины в подземном мире занимались ремёслами, охраной товара обменом с соседними племенами, уходом за лошадьми, охотой на людей, наблюдением за ними. Женщины ведали хозяйственными делами, собирали на поверхности ягоды и травы, шили одежду, стирали и готовили. Также на их попечении был детский сад из человеческих детей. Их растили приблизительно до 2 лет, а потом меняли соседнему племени, которое воспитывало из них рабов. Куда отправляли людей потом, на какие работы, Никита так и не выяснил. Однажды поинтересовался у вот тудди, где рабы. Надсмотрщик буркнул, что это племя рабов не использует, а только разводит Дети подземного народа, как и взрослые, без работы не сидели. В первую очередь, помогали и учились всем премудростям взрослой жизни. Но основной их деятельностью была коммуникативная составляющая. Если люди на поверхности использовали SMS-мессенджеры и прочие достижения прогресса для отправления друг другу коротких сообщений, то сихир для этих целей применяли детей. Причём много веков Даже старикам и малочисленным коллегам нашлись посильные занятия: следить за совсем маленькими ребятёнками, выполнять какую-нибудь нудную работу, например, перебирать ягоды. Хозяин схватишек быстро выяснил, что никто из тихерти не сидит без дела никогда. А ты что думал, тут такая же халява, как там, наверху? Поинтересовался тутди, когда Никита удивился, как такая работоспособность может вообще существовать. Я сам, когда сюда попал, долго привыкнуть не мог. Как именно он, сам будучи Сихерти, умудрился к ним еще и попасть? Дедок не отвечал, сколько Никита не приставал. На поверхности Сихерти старались появляться вдали от людей. Исключения составлялись в специальной вылазке с целью похищения девушек для родов и мужчин для осеменения. Как выяснил Никита, его похищать не собирались. Он попросту упал не в то время и не в том месте. На вопрос, что стало с пилотом, Туди ответил, что не знает. Скорее всего, тот так и остался в вертолёте. Каждый день Никита отскабливал со стен старые корявые и убогие рисунки. Для этого ему выдали шпатель и металлическую щётку. А в качестве художественных инструментов получил полную акриловых красок, женскую сумку-рюкзак защитного цвета. Было там и множество других необходимых для рисования вещей. Тот, кто её собирал, знал толк в живописи. Предыдущий художник вяло буркнул Туди, когда Никита спросил, откуда в подземелье такое богатство. Я вас специально выкрали для этих работ. Но, как видишь по рисункам, «Не срослось. Не срослось, потому что отправили во внешний мир?» — полюбопытствовал бизнесмен. «Не срослось по качану и по капусте, а также по балде и по яжусти. Рисуй, чучело, а то и с тобой не срастется». Через минуту добавил. Выход он очень усердно искал. В итоге им кто-то пообедал. Тудю за процессом рисования не следил совершенно, хотя перед Гогом именно он держал ответ за художество человека. Император иногда наведывался, проверял, как идут дела, поначалу часто, со временем всё реже. Факелов, установленных в держателях, хватало для того, чтобы освещать тоннели, для рисования требовалось больше света, и старик всегда брал с собой дополнительные втыкал их в пустые настенные держатели, либо умело пристраивал на земле. Вытаскивать факелы для собственных целей считалось у Сихерти дурным тоном. Мол, есть и ноги, сходи и возьми, не заставляй других бродить по темноте. Никита еще плохо разбирался во всех местных названиях. Хотя язык и выглядел легким, на поверку оказался сложным, да и учить человека говорить по-местному никто не собирался. Поэтому когда обстоятельства требовали, переводчиком выступал Тудди. В остальных случаях бизнесмен пытался догадаться по интонации. Как-то Никита рисовал в тоннеле мудрой лошади. Тудди сидел возле противоположной стены и дремал. Факел горел над головой в настенном креплении. Хозяин схватишек нарисовал лук, а потом понял, что и масть очертели лошади, и хочется разнообразия. Недолго думая, нарисовал, посучиваясь на лугу старого барана. Туди во сне крякнул, усиленно засопел, а после вновь затих. Мимо сновала ребётня, проходили женщины, взрослые косились на человека как на опасную тварь. Детвора нарывала украсть какую-нибудь баночку с краской, но все эти хождения, крики и визги малышни не мешали старику безмятежно спать. Никита сделал пару шагов назад, Чтобы видеть картину целиком, вышло просто восхитительно, лучше любой нарисованной им лошади. Так всегда плохие дела почему-то лучше получаются. В этот момент Туди открыл глаза, несколько секунд вглядывался в рисунок, словно пытаясь понять, спит он или действительно видит барана. Воровато оглянулся. На всём видимом пространстве тоннеля как раз никого не было. Ты что делаешь, шершень? В его голосе не было злобы или угрозы. Таким тоном обычно задают самые банальные вопросы, которые, час, например, или как дела. Мне надоели лошади. Никита не мог налюбоваться на своё творение, всегда приятно создавать своими руками. В этот момент в глубине души бизнесмен пожалел, что стал бизнесменом, ведь мог сейчас быть художником, творцом. Твои чувства и эмоции здесь никого не волнуют. Тебе сказано чётко и ясно рисовать лошадей. Они им поклоняются, они их едят, они из их шкуры изготавливают одежду. Лошади для сихерте это всё, как для чукчей олени. Понимаешь? У них здесь огромные стада в туннеле лошади. Сходи, посмотри как-нибудь. А это стирай живо. А что тут такого? У Никиты руки не поднимались на собственное творение. Баран как баран, лук, правда, напоминает стандартную заставку в Винде, но ты правильно про себя сказал. Туди с кряхтением встал на ноги. Баран как баран. Стирай быстро, шершень. Хозяин схватишек вооружился кисточкой и принялся делать из барана лошадь. Если бы я был бараном, то не заработал бы миллионы, миллиарды. И не летел бы на чертовом вертолете, и не рисовал бы сейчас для кучки подземных жителей лошадей. Туди издал неопределенный звук, который можно было квалифицировать по-всякому, как возмущение и как и коту. Подрывгал ногами, разгоняя кровь по сосудам. — Как там у Данте? Нет правды на земле, но правды нет и выше. Белесые глаза надсмотрщика хитро прищурились. Никита перестал рисовать, обернулся и посмотрел на старика полного загадок. А это вообще к чему? Слушай, у меня вообще подозрение. Своё подозрение можешь засунуть себе в анальное отверстие, шершень. Туди с кряхтеньем уселся на то же самое место. А оно здесь никому не интересно. Свои миллионы с миллиардами можешь засунуть туда же и при этом радоваться, потому что была бы моя воля. Я бы тебя вообще прибил. Подобные тебе развалили великую страну». Никита решил не спорить. Много раз он слышал от людей, большую часть жизни проживших при советской власти, такие высказывания. «Спорить бесполезно. Все равно, что с верующим о том, что Бога нет. Вера слепа, ей не нужны доказательства». Сказал, что такие, как ты, развалили страну, значит, так и есть. А приори. А почему вообще шершень? Бизнесмен знал, что и молчать нельзя, так как старик может углубиться в темы развала страны. Ведь слово-то не похоже на язык сихерти. А ты у нас филолог, хохотнул Тудди. Или хоть что-то в этом понимаешь, раз взялся делать такие заключения? Этот хохот почему-то обидел бизнесмена. Да, филолог. И несколько языков знаю. «На основании чего я делаю выводы о невозможности принадлежания данного слова к языку твоего народа?» Никите даже самому понравилось, как он по-ученому заговорил, будто действительно потратил много лет на обучение. Старик рассмеялся. Бизнесмен терпеливо ждал. Факел потрескивал. Издалека доносились женские голоса. «Ты чего вылупился, бестовач?» – увидел его безделие надсмотрщик. Закрашуй быстрее этого барана, я не шучу. Если Гоги увидит, то мне влетит по первое число, а тебя отпустят на все четыре подземные стороны, без шуток. И его лицо стало серьёзным. А насчёт филолога, врать надо уметь. Данте не говорил о правде на земле, это Пушкин, филолог, хохотнул Тудь. Что с шершнем? Никита вернулся к превращению барана в лошадь. Всё просто до да безобразия, но придётся рассказать тебе историю Сихерти, иначе ничего ты не поймёшь, тут дид демонстративно зевнул. Значит, если будешь перебивать, то я умолкну. Понял? Филолог. Понял, ответил бизнесмену, мело превращая барана в лошадь. Значит, жили Сихерти раньше на трёх островах, В северном ледовитом океане, конечно, ещё до того момента, как тот покрылся льдом, между островов перемещались на маленьких плотах. Благо расстояние было небольшое, когда дело происходило, не знаю, это всего лишь легенды. И насколько я понимаю, именно похолодание заставило сихерте искать новое место жительства. Старейшины были против. Это сейчас есть император А тогда племя управлялось советом старейшин. Мотивировали отказ искать новое место жилья тем, что там жили и умирали предки, там их дом. Консерваторы были, в общем, причём упрямые, а условия жизни постоянно ухудчались. В итоге стали невыносимыми. И тут нашёлся Сихерт с именем Фиди Он до этого отправлялся на плату в плавание и по возвращению утверждал, что нашёл не просто большую, а поистине огромную землю, где условия позволяют жить. В итоге он пошёл по берег совета старейшин и убедил народ, что надо уходить. Усовершенствовал плавающие средства, организовал погрузку и путешествие. В итоге сехирцы оказались на материке, а северный ледовитый океан покрылся льдом. На этой земле они поначалу жили как цари. Здесь оказалась много плодородной почвы, леса с их богатством, множество животных, из которых больше всего полюбили лошадей. Поговаривают, что у Фиди была лошадь самая лучшая. Её копыта выбивали искры, ноги тугие переплетения мышц, раскраска полярной ночи, а грива и хвост белого дня. Глаза как две звезды, а быстротою она превосходила ветер. Старик замолчал и долго сидел, уставившись невидящим взглядом в стену. Никиту так и подмывало задать с десяток вопросов, но, учитывая характер деда и его предупреждения, бизнесмен не решался. Задняя часть барана стала лошадю. Из далека донёсся звонкий девичий смех. А потом сихир те встретили людей. продолжал тутди по-прежнему упираясь взглядом в стену. Вначале это был один человек. Его хорошо приняли, накормили, напоили, дали ночлег. Он даже жил среди этого народа. И как-то, когда человек сидел с фиди, к нему подлетела большая оса. Так говорится, а на самом деле, как ты понимаешь, это был шершень. Человек вскрикнул, начал отмахиваться и в итоге убил насекомое. Фиди задал оризонный вопрос: зачем такие крайние меры? И человек пояснил, что шершень кусается, иногда его укус может быть смертелен, поэтому подпускать близко нельзя. Прошло время, и человек исчез. Его искали, переживали, что задрал хищник в лесу, но прошло время, и человек вернулся с другими людьми, которые не собирались вести переговоров. Они пришли убивать и разобщать, и тогда подземному народу пришлось прятаться в лесах. Но люди увидели слабость и настойчиво преследовали. Именно тогда на одном из привалов на руку Фиди сел шмель. Фиди хотел погладить неведомое насекомое, но шмель его укусил и улетел. И тогда Фиди сказал, что люди, как шершни, Если им делаешь добро, они кусают. Выход один убивать. От того укуса Фиди умер. И дальше народ сихерт и полисам вёл его сын. Люди настойчиво преследовали и непременно убили бы беглецов. Но сын Фиди нашёл эти подземные ходы. Ту дитя тяжело вздохнул. Вот, собственно, ты и узнал, откуда слово шершень в языке подземного народа. Оно действительно взято у людей и людей обозначает. На том разговор закончился. Язык сихиртий оказался намного сложнее, нежели в начале представлял Никита, хоть у него и не было письменной формы. Хозяин схватишек, конечно, начал понимать самые распространённые слова и выражения, но на этом дело закончилось. Гоги несколько раз вызывал к себе, переводчиком выступал Тудди. Император подолгу выпрашивал, что творится на поверхности, иногда с такими подробностями, будто собирался на подобие македонского завоевать весь мир. Как-то Гогоги принялся расспрашивать про то, чем наверху занимался Никита. Бизнесмен рассказал, что владеет сетью крупных супермаркетов. Император долго допытывался, что в них продаётся. Никита расценил это как требование выкупа, начал предлагать еду, вещи, всё, что мог вспомнить из ассортимента своих магазинов. Главный среди сихерти выслушивал, иногда кивал головой, и это ещё больше убеждало бизнесмена, что он на правильном пути. А ещё я могу сделать так, пошёл в банк хозяин схватишек, что вы не будете ни в чём нуждаться. У меня достаточно денег и связей, чтобы выполнить любую вашу прихоть. Туди презрительно хмыкнул, но перевёл слова человека. Гоголь улыбнулся. Потёр друг от друга месистые ладони, но вслух произнёс совсем не то, чего ожидал Никита. Предложение заманчивое, перевёл слова императора на надсмотрщик. Но людям нельзя верить, они умеют только врать. К императору подошёл воин и зашептал на ухо. Гого помрачнел и нервно махнул рукой. Пошли, скомандовал Туди. Аудиенция закончилась. Нигида поклонился до земли и направился к выходу. Ночью бизнесмену приснилось, что он бродит по берегу моря между скал, начал замечать, что многие камни слишком напоминают надгробия. Пригляделся так и есть, только могилы маленькие. Поверх некоторых лежали копья и луки, и тоже маленькие, словно детские. Несколько дней спустя Никита предстояла работа в тоннеле 100 пещер. Заказ императорской пассии – нарисовать двух лошадей, трущихся мордами. Неизвестные строители подземного мира сделали одну из пещер увеличенного размера – 30 на 30 шагов. Сихерти все мерили шагами, поэтому и Никита быстро перестроился на новую систему измерений. Там Сихерти по традиции делали предложение соединить две жизни в одну. Когда бизнесмен первый раз вошел за Туде, то не сдержал восторженного возгласа. Стены и потолок, как мозаикой, выложены крохотными бриллиантами. Свет факела сотни раз преломлялся на их гранях. В итоге создавалось впечатление, что они излучали свет. Никита сразу прикинул стоимость этой пещеры, и даже по скромным и непрофессиональным подсчетам выходили цифры, превышающие годовой бюджет некоторых стран. Офигеть, пробормотал бизнесмен. Глаза слепило, но он не мог их прикрыть. Да вы прямо как собаки на сене, а я ещё предлагал выкуп. Да вы весь мой бизнес купить можете. Теперь становилось понятно, почему предложения руки и сердца совершали именно здесь. Человек восхищённо посмотрел на Тудди. В глазах старика увидел лишь осуждение. Только дураки гонятся за деньгами, они всегда несут с собой проблемы. Это твоё мнение. Никита во все глаза смотрел на неописуемую красоту пещеры, пытаясь представить сумму, зарытую под землёй. Моё мнение, хмыкнул надсмотрщик. Хочешь сказать, что ты здесь и сейчас со своими миллионами и миллиардами что-то решаешь? А вот проблемы за своих миллионов и миллиардов у тебя выше крыши. Был бы художником, точно не летал бы на собственном вертолёте. Хозяин схватишек открыл рот, но ничего не произнёс. У него сложилось такое чувство, что Туди в душу заглянул. Когда из будки вылазишь, пасть прикрывай, филолог. Надсмотрщик с кряхтением присел у входа в пещеру. Здесь ты вряд ли что-то нарисуешь, широко зевнул. А чего мы тогда сюда припи... пришли? Никита впервые посмотрел на пещеру с точки зрения работы и действительно не на бриллиантах же рисовать. Нам сказали, пожал плечами Тудди. Мы и пришли. Бизнесмен опустил рюкзак с красками на пол. Командуй, где рисовать. Понял, что старик в очередной раз издевается. Напротив входа на стене туди широко зевнул двух лошадей трущихся мордами молодожона при выходе из этого закса должны видеть своих милых божеств для сихерте это важно странная какая-то у вас религия бизнесмен вышел в коридор света преломлённого и отражённого от тысячи граней было достаточно мысленно представил лошадей ничего сложного не увидел ты не находишь Да и у главное дебет какой-то странный Фиди этот то спасает свой народ, то начинает поклоняться лошадям. Странно, не похоже на действия одного человека. Хихерти. Странно, вяло согласился Тудди.